Не дожидаясь, пока губернатор с его свитой войдет в зал, Резинкин подошел к микрофону, пощелкал по нему пальцами и во всеуслышание объявил, что сейчас верховный главнокомандующий ответит на самые насущные вопросы солдат. Первый вопрос Витек задал сам. «А вначале будет вопрос от администрации области», «Господин президент, как вы считаете, стоит ли нам строить авианосцы?» Ответа президента Витя не услышал, так как к нему подошли два здоровых мужика в пиджаках и галстуках и сдернули его со сцены. Прапорщик Борис, садясь за руль генеральской «Волги», сочувственно смотрел на Витька. Ему вернули его форму, И в нагрузку поставили еще пару синяков на теле и один крепкий тычок лично от губернатора области. Теперь, Витек, знаменитость. Он вошел выше сферы и немного повращался там. Не беда, что его выпихнули обратно. Зато с самим президентом, можно сказать, за руку шел и вел того, не знающего, в верном направлении к конференц-залу. Борис, вылетев на трассу, несся по направлению к чернодырю на всех парах, так как ему Плющев обещал перевести служить в какую-нибудь мотострелковую дивизию, если тот не обернется в течение двух часов. — Как тебе удалось тряпки-то женские надыбать? — справился Борис по второму разу, так как резина не слышал его и смотрел в окно улыбаясь недавним незабываемым впечатлением. «Да как-как?» — бормотал он. «Точно так же, как и статью в газете положительную заработал. Все так же». «А статью как?» «А как статью?» — Витек помолчал. «Да есть способы. Только вот жаль, что с этой манией все пришлось быстро делать. А в конечном счете еще и обмануть. Так-то вот». Стоял лично встречал отличившегося бойца. Витек, когда вылезал из Волги, понял по лицу, что подполковнику уже позвонили из областного центра и, видимо, расписали все подвиги его солдата акварельными красками. Против ожидаемого Петр Валерьевич подошел к новоиспеченному ефрейтору и пожал ему руку. Ну, чего уж там с каким-то комбатом не поздороваться, после того, как, так сказать, с самим хаживал под длинным государственным коридорам. Ветек соизволил протянуть руку, и комбат пожал ее. После этого Витя сразу направился в санчасть, а в ушах у него стояло тихое, едва уловимое шипение комбата. Больше ни ногой из части. Все время в парке, в парке, в парке. Скребок, снимая несколько сантиметров плотного снега, двигался от одного конца плаца к другому. Фрол пыхтел, как паровоз, стараясь усидеть на узенькой кромке огромного инструмента. А за скребком размеренно шел Леха, и все время ругался на маленького Валетова. — Ну, че ты шарабонишься-то из угла в угол? Мне же тяжело. — Да ты чего? — недоумевал мелкий, глядя на двухметровую широкоплечью машину, которая расчищала выпавший за ночь снег. Причем скребла до асфальта, используя в качестве утяжелителя для того, чтобы скребок уходил глубже и снимал лучше своего товарища. Леха думать-то уже забыл, что эта блестящая идея как раз и пришла в голову мелкому в тот самый момент, когда он увидел объем работы, который им необходимо было выполнить до завтрака. Проклиная лейтенанта Мудрецкого и самого главного командира в части, фрол принялся натужно шевелить мозгами и, наконец, убедил Леху, что самый лучший вариант — Это если он взберется на скребок, мол, так будет лучше всем. Леха будет больше снимать, а, соответственно, плац будет чище, значит, похвалят обоих. А если фрол на скребок не сядет, значит, Леха будет работать не так эффективно. В результате они благодарности от командования не заслужат и их заставят еще что-нибудь чистить. А выполнять работу сверхнормы Леха не любил. Поэтому он с готовностью согласился посадить своего более умного приятеля на рабочий инструмент и принялся, кроме того, что снег чистит, так еще и катать мелкого из стороны в сторону. Стойло Хряков стоял около окна в своем кабинете и, прихлебывая утренний чаек с лимоном, сделанный ему, Дежурным офицером глядел на великолепную и слаженную работу парочки химиков. Любо-дорого смотреть за плавными и мощными движениями Простакова, затем как за огромным скребком остается черная полоса, а вся белая каша сгребаться к краю плаца, где ее уже раскидывают на кусты ефрейтор резинкин и остальные пройдя десяток раз туда сюда и чистив примерно треть леха остановился ты чего набросился на него валетов до «Да завтрака пятнадцать минут давай быстрее не -е -е -е -е -е покачал головой простаков я младший сержант ты рядовой «Теперь ты бери скребок и ходи с ним из стороны в сторону!» Валетов вытаращил на Леху глаза и, оглядевшись по сторонам, естественно, не найдя себе никакой поддержки, обмяк. «Ты че, здоровый? Этот скребок весит столько же, сколько и я!» «Ну, прям!» Леха взял в одну руку скребок, а в другую сгреб Валетова и оба тела поднял над землей. — Не, ты больше весишь, — не согласился Простаков, поставив мелкого на место и вручая ему инструмент. — А ты еще и врешь. Комбат отошел от окна и уселся за стол. Зазвонил телефон. Подняв трубку, он узнал голос человека, с которым должен был сегодня встретиться. «Понял, что в пути, хорошо!» Положив трубку обратно на рычаг, стоило Хряков по полевому телефону вызвал к себе командира разведвзвода старшего лейтенанта Бекетова. На головы выбритый череп, возвышающийся над выпуклой грудью, предстал перед комбатом спустя полчаса. Подполковник, разглядывая этого жильстого и выносливого старшего лейтенанта, Отмечал, что не зря тот является командиром взвода По неофициальной традиции у разведчиков командир взвода практически переносил те же самые нагрузки, что и рядовой и сержантский состав. В результате уважением он пользовался куда большим, чем офицеры в других подразделениях. Комбат просто любил профессионалов. И не забывал про Бекетова, когда необходимо было подписать документы на какие-либо денежные выплаты. — У тебя что сегодня по плану? — справился Стоил Хряков. — А у Бекетова, у него постоянно в плане то беготня, то стрельба, то рукопашный бой, то ориентирование на местности. На сегодняшний день... Его взвод должен был выдвинуться в небольшой лесок, находящийся в десяти километрах, естественно. Все это происходит в быстром темпе, и там начать обучать молодежь ориентированию. Стоило Хряков прищурился. — Вот ты как старшой считаешь. Можешь ты быть командиром роты, если, скажем, недельки через две... Я переведу тебя на эту должность. А? Дело в том, что отдельный батальон, организация маленькая, и движение офицерского состава вверх не всегда проходит гладко для всех и каждого. И попасть на должность комроты можно только в том случае, если, во-первых, будет вакансия, а во-вторых, желание комбата. Бекетов обрадовался такому намеку, потому как капитанское звание у него было не за горами, а получить его можно только занимая соответствующую должность, кроме этого прощая физические нагрузки, да они ему уже и надоели. Естественно, командир разведчиков был готов слушать стойла Хрякова очень и очень внимательно.